Глава 2. Когда я вошел в казарму, то сразу столкнулся с недружелюбными взглядами двух сержантов-контрактников и понял, что сейчас меня начнут давить. В нашем взводе всего 22 человека. Из последнего пополнения мой призыв только трое, а остальные контрактники или прослужили год. Люди разные, и есть костяк обнаглевших старослужащих. Вот и развели дедовщину при попустительстве командиров, которые больше времени проводили за пределами части, чем с солдатами. Двоих парней из моего призыва сразу сломали, надавили психологически, толпой, и они прогнулись. Поэтому теперь они убирают туалеты, звонят домой, чтобы родные поскорее прислали посылку, и бегают для стариков и контрабасов за сигаретами. А со мной так не вышло. Я уперся и стоял на своем. Приказы выполняю, а просьбы друзей-сослуживцев меня не касаются. Так что от меня отстали, и первые три недели я отслужил относительно неплохо. Здоровья хватало, в нарядах без залетов спортивные нормативы сдавал. Спасибо дядюшке, который заставлял меня заниматься рукопашным боем и ходить в стрелковый клуб. А потом гонял за курево и пиво. Но вчера сержанты Алиев и Макаркин... Двадцатипятилетние любители покурить план, которые не нашли себя на гражданке, снова начали наседать, и я ответил резко. Потом заступил в наряд по кухне, сутки отстоял и, ожидая неприятности, вернулся в расположение. Что теперь будет? Стараясь выглядеть уверенно и спокойно, я подошел к своей койке и присел. Наверняка ничего хорошего ожидать не стоит. Взгляд скользнул по моей тумбочке, которая была приоткрыта, и я в нее заглянул. Уста. Внутри ничего. Ни вещей, ни зубной пасты, ни тетрадки с ручкой, ни иголки с ниткой, ни остальных мелочей, которые обязан иметь каждый солдат. Мне устроили мелкую пакость. Скорее всего, содержимое тумбочки выкинули в мусорку за казармой или поделили, это только начало. «Слышь, вонятка!» — рядом замерли Алиев и Макаркин. «Подшиву свежую сделай!» На мою кровать упали два кителя, и я посмотрел на магу Алиева, который это сказал, и теперь нагло лыбился. «Дегенераты», — подумал я, глядя на сержантов, и почувствовал, как в душе закипает злоба. «У одного волосы начинают расти от бровей, не иначе кровосмешение. У другого морда неровные родители-алкаши. И Эти мрази будут мной помыкать. А хрен вы угадали!» Я стал впадать в бешенство, есть у нас такая семейная черта, и левой рукой отшвырнул униформу сержантов. После чего два кителя, совершив небольшой полет, упали на пол под ноги Алиева и Макаркина. Они ошалели, ибо ничего подобного от духа, который прослужил всего ничего, не ожидали. Но вскоре оклемались, и Макаркин закричал. «Сука! Убью!» Что характерно для этого шакала, он первым в драку не полез, а предоставил эту честь Алиеву, который шагнул в проход между койками и попытался схватить меня за шею. При этом он что-то рычал на своем родном языке и казался очень страшным. «Вы сами напросились», — промелькнула мысль, и я выхватил из кармана заранее припасенный большой металлический болт, который подобрал рядом с автопарком. Он отлично лег в ладонь, пальцы сомкнулись, и я ударил сержанта в живот». «А -а -а -а -а -а -а -а завопил Алиев и стал сгибаться. Оттолкнув его плечом, я поднялся и нанес еще один удар. Металлической основой болта сверху вниз по спине противника. Хотел вмазать по позвоночнику, но попал в бок. Раздался хруст. Скорее всего, я сломал Алиеву ребро, возможно, не одно, и двинулся на Макаркина. Второй противник растерялся. На полусловии оборвал ругательство и замер с открытым ртом, а я действовал на инстинктах, не размышляя о последствиях, и врезал кулаком по лицу. Болт по-прежнему был зажат в руке, и металлическая кромка славно прошлась по зубам контрабаса. Снова хруст, а еще зубовный скрежет. потеряв несколько зубов, которые разлетелись по казарме, Макаркин рухнул на колени и зажал окровавленное лицо ладонями. «Разворот!» Несмотря на сломанные ребра, Алиев пытался подняться, но не успел. Мой ботинок соприкоснулся с его подбородком, и он опять упал. «Остановись!» Я отдал себе команду и замер. Сделал это очень вовремя. Еще бы немного, и я стал бы добивать противников. После чего от них осталась бы груда мяса и поломанных костей. Чтобы окончательно успокоиться, мне понадобилось около минут, и все это время мои сослуживцы, которые присутствовали в расположении и наблюдали за дракой, сидели тише воды и ниже травы. Причем ни один не посмел посмотреть мне в глаза. — Слабовольные скоты! — пробурчал я себе под нос. — Стадо баранов! Плюнув в Макаркина, который продолжал стоять на коленях, я вышел из казармы и присел в беседке, после чего меня стал колотить озноб. Пошли отходники. Впрочем... Они были недолгими. Вскоре я окончательно пришел в норму и, наблюдая за тем, как сослуживцы помогают сержантам добраться до санчасти, задумался. Итак, что мы имеем? Молодой солдат Иван Александрович Вагрин избил двух сержантов-контрактников. И это ЧП. Что дальше? Вариантов немного. Первый, самый простой. Командование постарается замять дело на уровне батальона. Алиев и Макаркин станут числиться получившими легкие травмы во время несения службы, а затем спокойно, тихо и мирно разорвут контракты и отправятся домой. Один в горный дагестанский аул, другой в городские трущобы средней полосы России. Или при самом благоприятном развитии событий после отпуска они переведутся в другую часть. Разумеется, если договорятся с комбатом. Второй путь трудный, ни разу не веселый и печальный для всех, кого он коснется. Делу дадут ход, и понеслось. Военная прокуратура, сбор свидетельских показаний, огласка в СМИ, борьба с проявлениями дедовщины и многочисленные проверки, которые выявят кучу нарушений. С кого-то снимут звездочку на погонах или сами погоны, а сержантов могут посадить или не посадить, если крайним решат сделать меня. Мол, я неадекватный психопат, тем более, что я физически не пострадал. Но тогда, конечно же, подключится дядька Андрей, и я все равно выйду сухим из воды». В общем, расклады примерно такие, и у меня в голове сформировалась мысль, которая не давала мне покоя последние дни. «Какого, спрашивается, я вообще отправился служить?» Понятное дело, перед глазами всегда пример дядьки, здорового и сильного человека, который успел повоевать. А еще память о отце, кадровом офицере, который погиб на Кавказе во Вторую Чеченскую. Потому и решил отдать долг родине как патриот и гражданин. Дядька хотел меня в МГУ пристроить, а я сам пошел в военкомат и попросился в спецназ, разведку или ВДВ. Но вместо этого, как мне думается, с подачи дядьки Андрея оказался в Подмосковье придворной мотострелковой части. Прерывая мои размышления, появился взводный лейтенант Романюк, который вбежал в беседку и завопил. «Встать! Смирно!» Я спорить не стал. Встал и вытянул руки по швам. «За мной! Объяснительную писать!» Широким шагом лейтенант направился в штаб роты, и я двинулся за ним.